Глава 14 Это утро оказалось чуть ли не самым длинным и тяжелым в моей жизни. Я безостановочно слонялся вокруг медленно сохнущей одежды, прислушивался к долетавшим отовсюду звукам, боролся с усталостью и каждую секунду ждал появления врагов. Минуты складывались в часы, солнце уверенно поднималось по небосклону, воздух незаметно пропитывался живительным теплом, но легче от этого не становилось. Ложиться спать было страшно, а без нормального отдыха я ощущал себя раздавленным слизнем, лишь каким-то чудом цепляющимся за свое жалкое существование. Мысли путались, веки слепались, в душе росло искреннее желание послать все к черту и отдаться на волю случая. У меня получалось выдерживать эту пытку примерно до обеда, но во второй половине дня Предел все же был достигнут. Окончательно согревшись, я кое-как смастерил из травы жиденькое ложе, устроился на нем, сунул под голову рюкзак и мгновенно отрубился. К счастью, эта вольность никак не сказалась на моей судьбе. Враги все еще бродили где-то очень далеко, хищные звери занимались своими делами, а природа как будто сжалилась надо мной, продолжая радовать потоками льющегося с неба тепла. В итоге я проспал до самого вечера, очнувшись лишь после того, как в воздухе снова начала растекаться бодрящая прохлада, а над землей сгустились сумерки. Хотелось есть и пить, спина затекла из-за не самой удобной позы, нос оказался полностью заложен, но все это выглядело сущими пустяками, на фоне тех проблем, которых мне удалось избежать. Я остался жив, воспаление легких и другие серьезные болячки обошли меня стороной. Погоня в очередной раз сбилась со следа, а вожделенная награда была заработана и ждала своего часа. Получилось, блин. Сходив до ближайших кустиков, утолив жажду и проглотив кусочек сушеного мяса, я окончательно вернул себе трезвость рассудка. Это вылилось череду не самых приятных мыслей. Теперь, после завершения всей операции, ее авантюрность настолько сильно бросалась в глаза, что мне впору было удивиться собственной тупости. С другой стороны, на поверхность неожиданно всплыли истинные мотивы такого поведения. Совершив очередную диверсию и полностью раскрывшись перед имперскими военными, я сократил окно возможностей до минимума оставив себе лишь один нормальный путь. Теперь никакой альтернативы возвращению в королевство попросту не было. Возможно, на самом деле именно к такому варианту я и стремился, а сбор душ стал всего лишь удобной причиной для того, чтобы подставиться и с чистой совестью прекратить свою диверсионную деятельность. Хотя реализация по факту вышла достаточно топорной. Задолбался, значит, да и хрен бы с ним. Эти рассуждения столкнули с моей собственной души огромный камень. Приняв как данность, что больше не хочу бродить по чужой стране, я почувствовал себя заметно лучше. Однако впереди маячил еще один серьезный вопрос. Требовалось определиться, штурмовать или нет выбранную для финального аккорда крепость. В принципе, эта задача вовсе не являлась обязательной. Никто не мешал мне прямо сейчас направиться в сторону границы и навсегда покинуть империю. Однако возможность на ровном месте заработать несколько дополнительных наград оставалась весьма лакомым кусочком, игнорировать который было чертовски трудно. Отложив решение этого вопроса до лучших времен, я вызвал перед своим внутренним взором табличку с накопленными способностями. Внимательно рассмотрел каждый пункт, после чего снова задумался. Вариантов для развития было неприлично много. В первую очередь мне хотелось улучшить поглощавшую свет ауру или же каким-то образом увеличить свой магический потенциал. Но другие позиции также заслуживали внимания. Например, взятая совсем недавно «Скорость передачи душ», Успела зарекомендовать себя с самой лучшей стороны. Во время ночного боя у меня получалось уничтожать врагов гораздо быстрее, чем раньше. Логично было предположить, что следующий уровень этого навыка даст возможность практически мгновенно убивать любого противника за счет одного единственного касания. А во время очередного штурма такой бонус мог оказаться решающим. «Буду ли я ее штурмовать?» «Ну да, скорее всего». «Лакарсис, уважаемая, слушаю тебя, воин», — отозвалась богиня. «Ты выбрал награду?» Мне ни с того ни с сего вспомнилось, как тяжело складывалось наше общение в самые первые дни моего появления в этом мире. Насколько долгим был отклик божественной силы и то недовольство, с которым я столкнулся из-за траты драгоценных энергетических ресурсов на уничтожение мертвяков. Сейчас все было совсем иначе. Благодаря сотням отправленных на свидание с голодной бездной душ, мне явно удалось выбиться в любимчики, и теперь покровительница все время дежурила где-то рядом, приходя на зов по первой же просьбе. В какое-то мгновение я устрашился собственных мыслей, но затем вспомнил, что богиня на них абсолютно наплевать, успокоился и озвучил свое желание. Хочу еще сильнее ускорить передачу душ, чтобы совсем быстро все делалось. Конечно, воин, все будет так, как ты захочешь. Я снова не почувствовал никаких изменений. Но сомневаться в порядочности Лакарсис было глупо, а информационная табличка добросовестно отразила выбранный бонус. Значит, все получилось как нельзя лучше. Разобравшись с этим вопросом, я прогулялся до ручья, наполнил бурдюк свежей водой, после чего начал собирать рюкзак. Торчать в глуши не имело смысла, так что мой дальнейший путь лежал в сторону Алда. Следовало забрать спрятанные вещи, оценить расстановку сил возле южной крепости, а затем принять окончательное решение касательно штурма. Впрочем, я уже сейчас подозревал, каким оно будет. Наступившая ночь подарила мне долгожданное ощущение безопасности, под ногами шуршала невысокая трава, издалека доносилось пение птицы отголоски волчьего воя, Где-то рядом жужжали голодные комары, но все эти звуки проходили мимо меня. Сейчас имел значение только собачий лай или же топот конских копыт. А ничего похожего мой слух не улавливал. За мной действительно никто не гнался. Так как необходимость куда-либо спешить отсутствовала, я не стал возвращаться на дорогу, а двинулся параллельным курсом поддерживая максимально щадящий темп и пытаясь вспомнить, где конкретно находится ближайшая захоронка с плащом и другими тряпками. По идее, до нее оставалось еще километров двадцать, но тратить лишнее время на поиски мне в любом случае не хотелось. Утро настигло меня среди однообразных и ничем не примечательных сопок. Увидев разгорающуюся на востоке зарю, Я не стал выдумывать для себя лишних сложностей, спрятался в зарослях шиповника и провел там весь следующий день, восстанавливая силы, подъедая запасы сухарей и готовясь к следующему переходу, еще через сутки мне удалось таки вернуться в окрестности Алда, где я последовательно навестил все свои тайники, забрав одежду, золотые монеты и необходимые для очередного восхождения гвозди. А затем пришло время для короткого марш-броска к стенам южной крепости. Двигаться по освоенным имперцами землям было сложно. Каждое появление на открытой местности становилось маленьким приключением. Однако солдатские патрули упорно держались главных дорог и не совались на проселке, а простые крестьяне столь же упорно занимались своими делами, отказываясь исполнять роль бдительных дозорных и тем самым заметно облегчая мне жизнь. В итоге большинство подстерегавших меня опасностей на поверку оказались мнимыми. К сожалению, рядом с фортом ситуация несколько изменилась. Получившие болезненный течок генералы явно сделали нужные выводы, поэтому количество обычных часовых там резко увеличилось, а в дополнение к ним — Вокруг всего укрепления начали курсировать конные разъезды. Выглядело это не слишком-то привлекательно. Однако я решил не делать скоропалительных выводов, устроил себе наблюдательную позицию на отдаленном пригорке и занялся слежкой. Соблазн бросить все и удрать в королевство был очень велик. Но прямо сейчас у меня перед глазами находилась точно такая же средневековая крепость, как и зачищенное десятью днями ранее. Соответственно, объективные причины для трусливого бегства банально отсутствовали, даже несмотря на повышенную активность гарнизона. Не видно еще ни хрена, блин. Высказанное вслух недовольство породило длинную цепочку мыслей, первая из которых содержала абстрактные мечты о нормальном полевом бинокле, а последняя — устойчивое желание — придумать для него какую-нибудь вменяемую замену. Стеклодувов рядом не наблюдалось, вырезать линзу изо льда я не мог по причине слишком уж теплого времени года, но у меня под рукой имелся еще один ресурс — магия. В теории она вполне могла решить данную проблему. Так, вытащить из окружавшего меня пространства сгусток энергии удалось с легкостью, а вот затем начались трудности — Я долгое время делал только огненные шары, поэтому новая задача оказалась чересчур необычной и сложной для моего разума. Окрасившийся в красноватый цвет комок тумана кое-как принимал форму огромной чечевицы, но сразу после этого стремился вспыхнуть и самоуничтожиться, никак не желая формировать всевидящее око. Одна безуспешная попытка шла за другой, я окончательно забыл о маячившем вдалеке форте и начал испытывать быстро нарастающее раздражение. а Затем ресурсы организма истощились, вынудив меня взять длительную паузу. «Дерьмо! Ладно, подождем!» Возня с магией оказалась настолько увлекательной, что подготовка к штурму крепости сразу же отошла на второй план. Я ощутил, что занимаюсь гораздо более важным делом, и с головой погрузился в эксперименты. Выносливости отчаянно не хватало, паузы становились все длиннее, добиться нужного результата никак не получалось, однако некоторый прогресс все равно наблюдался. Теперь энергия принимала нужную мне форму почти сразу. Другое дело, что влить в эту форму адекватное содержимое я по-прежнему не мог. День сменился вечером, Накопившаяся усталость вынудила меня отправиться на боковую, но следующим утром тренировки возобновились, а еще через несколько часов наступил долгожданный прорыв. Энергия откликнулась таки на мои призывы, и очередной туманный сгусток воплотился в реальном мире. Получившаяся воздушная линза оказалась мутной, изображение в ней постоянно смещалось и искажалось, Но свою задачу она худо-бедно выполняла. Когда я глянул через нее в сторону далекой крепости, то смог не только увидеть очередной конный патруль, но и сосчитать точное количество всадников. Учитывая, что нас разделял почти километр, это являлось однозначным успехом. Заклинание быстро рассеялось. Создать новое удалось лишь спустя несколько минут, Однако время уже не играло здесь никакой роли. Я понял, что выбранный мною путь действительно ведет в нужном направлении. Ощутил себя самым настоящим магом и удвоил усилия, пытаясь создать идеальный инструмент для слежки за врагами. Каждая новая линза выходила все более чистой, мешавшая наблюдению рябь, незаметно перестала мне докучать, и где-то через сутки я получил именно то, чего изначально хотел вполне рабочий, магический бинокль. Увы, но от дальнейшего пополнения виртуальной книги заклинаний пришлось отказаться. Запасы еды неумолимо таяли, а значит, сидеть на одном месте и тратить по два-три дня на обкатку различного рода перспективных умений было непозволительной роскошью. В самое ближайшее время следовало или уходить к границам королевства, или решаться на штурм. Тем более, что над горизонтом очень кстати начали собираться характерные грозовые тучи. Дождался. Наблюдения за крепостью не прошли даром. Я успел сосчитать патрули, запомнить интервалы их появления на стенах, выбрать самую перспективную точку для восхождения и даже просчитать тактику будущих сражений с усиленными нарядами часовых. Благодаря этому... Глобальная задача сместилась в разряд условно выполнимых. Теперь для ее завершения от меня требовалось всего лишь не допускать глупых ошибок и поддерживать максимальный уровень концентрации. Оставалось понять, готов ли кое-кто в очередной раз рискнуть своей шкурой ради того самого эфемерного величия, которое некогда обещала ему богиня. Шикарная наживка. Действенная. Так оно и работает, да? Лакарсис ничего не ответила, и я, выждав для проформы несколько секунд, стал готовиться к рейду. В идеальных условиях стоило бы потерпеть еще как минимум один или два дня, тем самым дав возможность имперским солдатам свыкнуться с ненастьем и расслабиться. Но приближающаяся гроза могла в любой момент закончиться, а ждать следующей я не мог из-за той же самой нехватки провизии. Все вокруг как будто подталкивало меня к решительным действиям. Дождь начался поздним вечером, когда солнце уже скрылось за дальними сопками, погрузив окрестности форта в приятный густой полумрак. Первые несколько минут с неба падали отдельные редкие капли, но затем наверху как будто открыли шлюз, а на землю обрушился самый настоящий ливень. Это заставило меня взбодриться, прошептать несколько ругательств и покинуть лагерь. Столь резкое начало говорило о том, что погода может в любой момент измениться, разрушив все мои планы. Выходившие на патрулирование солдаты всегда держались рядом с крепостью, Попасться им на глаза можно было лишь случайно, так что я очень быстро добрался до цели, оказавшись в метрах в пятидесяти от мрачных черных стен. Затем пришлось сделать остановку. Если верить моим расчетам, часовые сменились буквально несколько минут назад, и лезть к ним было слишком опасно. Вдобавок, штурмовать крепость при любых раскладах следовало не сейчас — А ближе к середине ночи. Следующие два с половиной часа прошли в тоскливом ожидании. Я следил за мокрыми и несчастными всадниками, поминал недобрым словом бегавшую рядом с ними кудлатую псину и думал о том, каким именно образом буду лезть по кирпичам. Маршрут патруля пролегал в непосредственной близости от основания стены. Собака добавляла сложности, однако форт был достаточно большим, и его обход занимал у солдат минут пятнадцать. По идее, этого времени вполне хватало на стремительное восхождение. А вот если заметят... Дерьмо! Предварительное уничтожение внешнего охранения казалось самым лучшим вариантом, но сопровождавшая всадников шавка исключала такую возможность. Сейчас я мог лишь проскользнуть мимо патруля, как можно скорее забраться по стене, и спрятаться внутри крепости. В принципе, такой расклад смотрелся вполне приемлемым. Какое-то время я просчитывал варианты своего гипотетического бегства, искренне жалея о том, что не догадался запастись длинной веревкой. С ее помощью спуск должен был стать быстрым и легким. Потом тема себя исчерпала, и началось уже привычное ожидание. Вокруг шелестил дождь, неподалеку раз за разом появлялись и исчезали часовые, в отдалении ракотала проходящая стороной гроза. Чертов плащ мало-помалу пускал мне за шиворот все больше воды, по телу расползался неприятный холодок. В районе полуночи вместо курсировавших вокруг форта всадников появились новые. Однако растерявшая большую часть своей резвости собака — осталось на дежурстве, продолжая болтаться под ногами у лошадей и вызывая в моей душе самые негативные эмоции. Еще через час на стенах также произошла смена караула. Я отметил несколько дополнительных факелов, после чего рассмотрел спешивших куда-то солдат. Затем все опять вошло в привычную колею. А спустя еще час настало то самое время, которая изначально казалась мне наиболее удобным для штурма. Ладно, с Богом. Пропустив конный патруль и убедившись, что он отошел на безопасное расстояние, я сбросил плащ, метнулся к стене, вытащил из кармана первый гвоздь, после чего начал судорожно искать подходящую трещину. Секунды нескончаемым потоком уносились вдаль, Пальцы безуспешно ощупывали кирпичную кладку. Вода заливала глаза, но первое отверстие, казавшейся монолитной преграде, все-таки обнаружилось. И мое восхождение началось. К сожалению, чуда не произошло. Садники вернулись, когда мне удалось подняться всего на три или четыре метра. Услышав характерное чавканье копыт по грязи, И, заметив отблески света от едва живого факела, я мысленно проклял свою тягу к головоломным выходкам, вжался в стену, после чего активировал защитную ауру. Мир тут же подернулся мутной пеленой, силы начали таять, но слабость сейчас была меньшим из зол. Животные вполне могли учуять меня даже сквозь дождь, а поднятая ими тревога однозначно вела к драке. В этом случае мне пришлось бы прыгать со стены на одного из солдат, устраивать свалку, затем бежать. Идущий впереди конь недовольно фыркнул и мотнул головой. У меня в груди все оборвалось. Но всадник не обратил на поведение своего четвероногого друга никакого внимания. Лишь похлопал его по шее, продолжая разговаривать с соседом о чем-то очень важном. Собака мои следы проигнорировала. Другие лошади также остались безучастными и кавалькада направилась по своему обычному маршруту, оставив меня в полном одиночестве. Я тихо выдохнул, убрал немилосердно сжигавшую силы ауру, после чего начал искать место для очередного гвоздя. Следующий визит патруля застал меня у самого гребня стены, но прошел более спокойно, Бродившим вокруг форта всадникам явно было плевать на любых возможных диверсантов. Сверху доносился только плеск дождя, поэтому я даже не стал активировать маскировку. Враги снова растворились в темноте, восхождение продолжилось, и спустя две или три минуты я успешно вцепился в край парапета. История повторялась. Ливин загнал уверовавших в собственную безопасность и чересчур разнежившихся часовых под защиту опорных башен. Встречать меня было некому, так что подняться на стену удалось без особого труда. Затем начались сложности. Висевшие рядом со входом в бастион факелы продолжали гореть. Их света вполне хватало для того, чтобы пробить мою слабенькую ауру. На соседнем посту вполне мог найтись какой-нибудь не в меру глазастый солдат и каждая секунда промедления могла оказаться фатальной. Помня об этом, я не стал тратить ни одного лишнего мгновения, а тут же метнулся к дверям и вихрем ворвался в темную комнату, чуть не сбив с ног двух облаченных в кожаную броню воинов. Ситуация многократно просчитывалась мною во время подготовки к штурму, так что все закончилось почти сразу же. Трофейный нож... Вонзился в незащищенное бедро одного из солдат. Моя рука накрыла рот второго, вырвавшаяся на свободу оранжевая дымка осветила вытаращенные от удивления глаза жертвы, а затем сквозь меня пронеслась какая-то невнятная эмоция, и лишенная души тела свалилось на пол. Рядом, безмолвной тушей, упал второй часовой. Радоваться победе было некогда. Я выдернул застрявший нож. Оглянулся на соседнюю башню, после чего нырнул вглубь пропавшего древесной пылью и мышиным дерьмом бастиона. Нашел лестницу, выскочил по ней на крышу, рассмотрел одинокую фигуру, кутавшегося в плащ часового, выпустил на свободу божественную силу. Учитывая то, с какой ошеломительной скоростью начали уходить к лакарсе с души моих противников, Сжигать их добытым в артефактом было чертовски обидно. Тем не менее, уже через минуту мне снова пришлось это сделать. Тишина являлась главной составляющей будущего успеха, а загадочный трофей делал свою работу максимально чисто и эффективно, обеспечивая нужный результат во время схватки с несколькими врагами. «Так», — пробормотал я, — когда дежурившие по другую сторону бастиона войны один за другим лишились жизни. Так. Наблюдения и расчеты оказались верными. Каждая из башенок служила укрытием для пяти солдат, которые делились на три отдельные группы. Такое расположение добавляло мне проблем и вынуждало действовать с абсолютной точностью, но план это учитывал. Первый пост был зачищен прямо-таки идеально. Оставалось еще девять. Переход по открытому участку стены вынудил меня понервничать, однако в дело снова вмешалась банальная человеческая расхлябанность. Заметившие мое приближение бойцы не смогли вовремя распознать в прикрывающемся от потоков воды человеке опасного врага и дали мне возможность сократить дистанцию до минимума. Оказавшись рядом с ними, Я прыгнул вперед, нанес два точных удара, затем перебежал на другую сторону бастиона, увидел спины ничего не подозревающих дозорных. После зачистки второго узлового пункта мне пришлось сделать маленькую паузу. Бурливший в крови адреналин мешал нормально двигаться, распространяя по телу волны крупной дрожи. Одновременно с этим... Я осознал, что уничтожение защищавших форт солдат можно рассматривать даже в качестве конечной цели. Слишком уж много их скопилось на стенах. С другой стороны, после уничтожения всех часовых прогулка внутрь крепости должна была стать легкой и беззаботной. Переварив эти мысли и кое-как вернув себе концентрацию, я выглянул из двери, несколько раз глубоко вздохнул, а затем уверенно двинулся вперед. Думаю, если бы не вовремя усилившийся дождь, то моя вылазка оборвалась бы на третьей или четвертой башне. Однако разыгравшаяся ненастье по-прежнему заставляла часовых сидеть под крышей, а те из них, которые были вынуждены дежурить на открытом воздухе, занимались чем угодно, но только не своими прямыми обязанностями. В результате я раз за разом исполнял один и тот же трюк, сближаясь с очередными караульными под видом озабоченного неотложными делами товарища, а затем прорываясь внутрь бастиона и уничтожая на своем пути все живое. Та легкость, с которой это удавалось сделать, вызывала определенные вопросы. На какое-то мгновение мне даже показалось, что меня заманивают в изощренную ловушку. Но эта мысль попахивала откровенным бредом, и я быстро выкинул ее из головы. Скорее всего, в реальности все было гораздо проще, а мои успехи основывались на скорости убийства каждого отдельно взятого противника. С помощью ножа и полученного от с навыка это удавалось сделать практически мгновенно. Вдобавок, устроенная недавно диверсия наверняка сыграла свою роль. Убедив солдат в том, что враги успешно сбежали из этих мест, а принятые командованием меры безопасности являются никому не нужной блажью. С другой стороны, исключать фактор везения тоже было нельзя. Во время зачистки пятого или шестого поста случилось то, что на время выбило меня из клеи. Получившее очередную порцию крови нож внезапно задрожал, а потом начал распространять вокруг себя волны вполне осязаемой радости как собака, внезапно нашедшая давным-давно потерянного хозяина и прыгающая вокруг него в ожидании ласки. Двух толкований здесь быть не могло. Подкармливая клинок своеобразными жертвами, я окончательно достучался до его внутренней сущности. Достучался, успешно разбудил, а вдобавок ко всему еще и сделал серьезную заявку на то, чтобы стать полноправным хозяином. Хорошо это было или плохо — на данный момент оставалась загадкой. Ладно, хрен с ним. Сделав полный круг и вернувшись к самому первому бастиону, я ощутил, что серьезно вымотался. Но количество ушедших к с душ едва перевалило за двадцать. Очередная награда только-только появилась на горизонте, а впереди находилась самая легкая часть всей операции — зачистка внутреннего пространства крепости. Учитывая мои новые способности и взятую на вооружение тактику, особых сложностей здесь не предвиделось. В глубинах разума колыхнулась вполне объяснимая гордость. Как ни крути, а я частично добился поставленной ранее цели, став настоящей машиной для убийств. Да, это могущество очень сильно зависело от наличия трофейного ножа и поддержки богини. Но принижать собственные достижения все равно не хотелось. Накопленный опыт делал свое дело, позволяя мне действовать с ошеломительной эффективностью. «Кто мешал раньше головой подумать?» — дятел блин. Изнутри южная крепость выглядела точным подобием северной. В центре двора возвышалась массивная цитадель, Рядом с воротами находился сарай для лошадей, неподалеку от меня виднелся украшенный длинный трубой домик кузнеца, а вдалеке темнели бараки для солдат. Единственное отличие заключалось в том, что какие-либо часовые в зоне видимости отсутствовали. Наверное, командование сочло усиленную защиту периметра вполне достаточной мерой безопасности. Сказать, что это облегчало мне задачу, означало не сказать вообще ничего. Спустившись вниз и проведя пару минут в тревожном ожидании, я скрылся за кузницей, сделал быструю пробежку вдоль стены и оказался рядом с первым бараком. Тот выглядел абсолютно безжизненным. Свет внутри не горел, посторонние звуки наружу не просачивались, а слегка приоткрытая дверь вновь напомнила мне о возможной ловушке. Тем не менее, я все же подкрался ко входу, и заглянул в наполненный вонью грязного белья сумрак. Никакой ловушки в казарме не было, моему взору предстала длинная вереница кроватей с лежавшими на них людьми, какие-то шкафчики, столы, стулья, но ну и только. Удостоверившись в этом, я осторожно проскользнул вперед, замер возле первой койки, а потом накрыл лицо спавшего там человека ладонью. Оранжевая дымка вырвалась из пальцев, солдат коротко дернулся, однако тут же замер обмякший тряпичной куклой, распластавшись на грязном одеяле. Я перешел к следующей кровати, забрал еще одну душу, после чего ускорился, методично двигаясь от одной жертвы к другой и чувствуя себя классическим вестником смерти. В отличие от предыдущих зачисток, это шла как по маслу. Обездвиживающие удары мечом больше не требовались — Никто из умирающих не успевал произвести серьезного шума, поводы для тревоги отсутствовали, так что уже спустя четверть часа живые враги в помещении закончились. А я, взяв сразу две божественные награды, направился к выходу. Штурм крепости больше не казался мне идиотской авантюрой, грядущее же возвращение в королевство внезапно заиграло новыми красками. Теперь у меня появился шанс — не только разжиться провизией, но и сколотить маленький капитал за счет имущества погибших. Впрочем, для этого еще следовало уничтожить остатки гарнизона. Оказавшись на улице, я запрокинул голову и какое-то время наслаждался прохладными дождевыми струями, одновременно с этим пытаясь вытравить из памяти только что закончившуюся бойню. Хотя работа проводника «Душ» больше не вызывало у меня серьезного отторжения. Переваривать такие моменты по-прежнему было тяжело. Ладно, осталось именно в этот момент откуда-то со стены донесся сигнал боевого рога. Тоненький, протяжный и очень-очень громкий.